глава шестнадцатая. Подождав наступление сумерек, нежданно вызвала Лесю, велела приготовить постель. «Устала сегодня. Спать хочу», — сообщила мрачно. Служанка посмотрела на нее с тревогой. «Может, лекаря позвать?» Княжна покачала головой. «Не стоит. То с дороги устала. К утру пройдет». Она наблюдала, как Леся взбивала подушки и перины, оправляла одеяло. Свечу зажечь не позволила. Рано еще. Я сама, коли не засну. Ступай. Леся замешкалась у дверей светелки. Книжна, позволь с тобой в комнате остаться. Я на сундуке лягу. Нежданно нахмурилась. С чего бы это вдруг? До да гостей полон дом. Мало ли кто окном ошибется. А с меня потом спрашивать станут, что покой книжный не уберегла. Леся закусила губу и отвела взгляд. Нежданно нахмурилась. Это ж кто тебя надоумил тюремщицей моей стать? Подумав, смягчилась, подошла к служанке, ласково положила руки на плечи. «Не бойся. Я буду одна, и никто ко мне не заглянет». В лесе виновата подняла глаза, нежданно грустно улыбнулась. «Я правда устала и хочу выспаться. Одна. Я так привыкла. Позволь хоть помочь переодеться ко сну. Я сама. Мне одной хочется побыть», — нежданно подмигнула. «Не каждый день знакомит с нареченным. Поговаривают, что насмех ты его подняла. Леся посмотрела искоса, упрямо не покидая светелку книжной Та вздохнула. «Может, и вправду обидела его. Оттого и сердце бьется в груди. Оттого и тревога растет. Веришь ли?» Леся неохотно кивнула. «Верю. Ну тогда ступай». Княжна опустила руки и отошла от служанки на шаг назад. Та еще мгновение постояла в нерешительности, но все-таки развернулась и вышла. «Скажи, чтоб не приходил никто, не будил!» крикнула ей вслед княжна. Дождавшись, когда шаги Леси окончательно стихнут, нежданно заперла дверь на засов и, пройдя к окну, аккуратно, чтобы не скрипнули створки, прикрыла его. Отошла в уголок, где за израстовой кладкой притаился ее девичий уголок. Там, отперев сундук с драгоценностями, достала из него шкатулку, сняла с пальцев кольца и убрала. Отстегнув крепление богато украшенных за рукавей, убрала их в сундук, положила поверх тончайшей фаты Развязав атласную ленту, стянула кокошник, полюбовалась красивым жемчужным узором. Поправила чуть сместившуюся бусину, стряхнула ворсинку с золотой оплетки края. Вздохнув, спрятала в сундук в особое отделение. Сняв остатки остальных украшений и отвязав дорогие ленты, княжна заперла сундук, а ключ убрала в заветное место за изразцами. Оставшись в одной сорочке, свернула подушки рушником и уложила под одеяло. Аккуратно примяла перина и подушку. Бросила рядом с изголовьем книжицу, поправила в ней закладку. Низкую подставку для ног придвинула к краю постели, поставила на нее приготовленный заранее огарок свечи в серебряном подсвечнике. Бросила рядом огниво. Критически оценив проделанную работу, осталась довольна. У двери послышался шорох. «Княжна, спишь?» Голос Леси, приглушенный плотно запертой дверью. «Нет, читаю еще». Отозвалась нежданно и нахмурилась. Вдруг служанка захочет зайти. Придется все приготовления рушить. Опережая просьбы, служанки зевнула. «Мне уже лучше. Спать ложусь. И ты спи». «Если что, я тут в горнице за дверью. Что нужно будет, кликайте». Нежданно закатила глаза. «Хорошо». И попрыгала на кровати, зашелестела одеялами, будто устраиваясь для сна. Зажгла и тут же загасила свечу, чтобы запах прогоревшего фитиля Обманул настырную Лесю. Прислушалась. Служанка в самом деле устраивалась на ночлег под дверью. Княжна поморщилась. Вот упертая. Но спорить бесполезно. Спорить — это привлечь к себе внимание. Поэтому она притихла, ожидая, когда служанка уснет. Ноги застыли. Из приоткрытого окна потянула ночной свежестью. Неждана забралась в кровать и обхватила ледяные пальцы руками. За шиворот тонкой сорочки забиралась вечерняя прохлада. Внизу, на княжеской половине, шумно гудела пирушка. Гремели мужские голоса, смех и пляски скоморохов. Из-под двери в светлицу доносилось ровное посапывание и тихий храп служанки. Пора. Бесшумно соскользнув с постели, нежданно на цыпочках прошла к сундукам. Сдернув с них шелковые накидки и переложив на лавку плоские подушки с персидским узором, Откинула крышку у ближайшего. Достала со дна мужскую одежду и обувь. Из другого, еще раз предварительно прислушавшись к мерному дыханию леси, короткий меч в неприметных ножнах. Ловко оделась, плотнее заплела волосы в косу и убрала ее, закрепив ее короткой бронзовой спицей. Покосилась на распахнутую нутро сундука. На дне остался припасенный холщовый мешок, внутри которого сухари, фляжка с водой и несколько кусочков вяленого мяса. Все это ей понадобится, но не сегодня. На ноги надела мягкие сапожки из оленьей кожи, легкие, без каблука, оттого особенно бесшумные и удобные. Закрепила на поясе оружие, спрятала под накинутый поверх кафта на короткий дорожный плащ. Присев на одно колено, приподняла угол сундука, вытянула из-под него темную тряпицу, развернула ее. На ладонь тяжело лег небольшой кошель, нежданно сунула его за голенище. Подтянув пряжку и накинув на глаза капюшон, она еще раз оглядела свою комнату, оправила одеяло и, приоткрыв шире окно, подтянулась и села на подоконник. Осторожно вылезла наружу, ступила на карниз. По нему на выступающие слеги нижнего этажа подобралась к крыше крыльца, но не спустилась с нее, а перебралась к соседнему окну и перемахнула через водотечник. Уже оттуда забралась на охлупень, прильнула к нему, отдышалась. Во дворе было безлюдно. Легкая дымка кутала травы, опутывала паутиной ночных грез кусты. тянуло запахом горячих уголев, можжевельника и совсем немного полынью. Ночь еще не занялась. Тусклая луна едва показалась над крышами, а серые сумерки уже плотно укрывали беглянку. Нежданно посмотрела вниз. За двором тянулся загон, за ним — сарай и работные постройки которых сейчас, она предполагала, основали слуги. Она слышала их неспешные разговоры, смех. Значит, ей туда нельзя. Придерживаясь застамики в форме солнечных дисков, девушка перебралась в соседнее крыло, бывшее когда-то материнскими покоями, и спустилась по опорному столбу вниз. Легко спрыгнула на траву, отряхнула руки. Где-то поблизости почудились голоса, нежда заторопилась к воротам. Прижимаясь спиной к стене теремного дворца, держась в тени, она добралась до угла, выглянула из-за него на освещенную факелами площадку. Дружинники вели неспешный спор о способах заточки сабель. Дождавшись, когда оба они отвернутся, девушка ловко перебралась через освещенный участок и скрылась в тени деревьев. мягкое листва окутала ее, оросила сапоги снопом мелкой вечерней росы, холодный и жгучий Ветер подхватил полы ее плаща, обвил вокруг щиколоток, но тут же отпустил, словно признаваясь, что с ней он заодно и тоже не прочь совершить что-то тайное и преступное. Неждана улыбнулась. Сейчас только ветер свидетель ее побега. И удача не отвернется от нее. По крайней мере, княжна не сделала ничего, чтобы ее разгневать. Пробежав по садовым дорожкам, она выбралась из княжеского сада ровно в тот момент Когда над теремным дворцом поднялась луна, ярко осветив кухлупень и стамики, за которыми мгновение раньше пряталась княжна